В аэропорту Босх расплатился с женщиной-таксистом и потащил к терминалу свою дорожную сумку и коробку из-под пива, нагруженную папками и конвертами с финансовыми документами. В одном из ларьков на втором этаже терминала он купил дешёвую полотняную сумку, куда и переложил из коробки папки и прочие вещи, захваченные из кабинета Клода Н. В результате груз приобрел более компактный вид, что позволяло Босху избежать дополнительной проверки при входе в сектор вылета. На боку сумки красовались зазывная надпись Лас-Вегас край солнца и радости и рисунок, изображавший дневное светило в окружении рулеток. До начала посадки в самолёт оставалось около получаса. Босс нашёл свободный уголок вдалике от выстроившихся рядов игровых автоматов, издававших лязганье, звон и прочие громкие звуки, сел в кресло и начал просматривать находившиеся в полотняной сумке папки. Первонаперво он взялся за документы, изъятые из дела об убийстве Марджери Лоув. Но ничего неожиданного для себя в этих бумагах не обнаружил. Прочитав рапорт Маккитрика и Эно о допросе Джонни Фокса, он почувствовал скрытое раздражение, проступавшее между строк этого документа, составленного рукой Маккитрика. Последний, впрочем, в конце рапорта уже не очень-то и скрывал своё негативное отношение к сложившейся ситуации. Запрос подозреваемого Д. Фокса рассматривается нижеподписавшимися детективами как неплодотворный по причине вызывающего поведения господ А. Конклина и Г. Миттеля. Оба прокурора не позволяли своему свидетелю давать на вопросы исчерпывающие и, по мнению нижеподписавшихся детективов, правдивые ответы. Выше упомянутый Д. Фокс Продолжает оставаться подозреваемым по этому делу, пока не будут получены свидетельства его алиби и результаты дактилоскопической экспертизы. Всё остальное в прочитанных Боском документах не заслуживало внимания. По его мнению, они были изъяты из папки только потому, что в них упоминался Арно Конклен, и говорилось, пусть и не впрямую, о его личной заинтересованности в этом деле. Определённо Эно прикрывал Конклена. Босх спросил себя, зачем, и сразу вспомнил банковские документы, хранившиеся в ячейке депозитария. Это могло свидетельствовать о заключённой между Эно и Конклином сделке. Босх достал конверты и, рассматривая проставленные на них почтовые штемпели, разложил письма в хронологическом порядке. Самое раннее поступление на счёт Маккагг инк датировалось ноябрем 1962 года. Другими словами, первый перевод денег пришёл через год после смерти Марджери Лоув и 2 месяца после смерти Джонни Фокса. Эно занимался расследованием дела Лоув, а потом, если верить Маккитрику, вёл дело об убийстве Джонни Фокса. Босс над утром чуял, что прав. Эно пошёл на шантаж Конклина, а возможно и Миттеля. Каким-то образом он узнал то, что не знал Маккитрик. Конклин имел отношение к убийству Марджели Лоув. Возможно, он даже знал, что её убил Конклин. Этого было вполне достаточно, чтобы заставить Конклина пожизненно платить ему 1000 долларов в месяц. Немного, конечно. Но Эно, судя по всему, не был жадным человеком. Кроме того, 1000 в месяц в начале 60-х, вероятно, превышало его легальный заработок. Но как бы то ни было, сумма для Босха значения не имела. Был важен сам факт выплат. Если бы Босху удалось протянуть ниточку от этих денег к Конклину, в его руках оказалось бы необходимые ему доказательства. Босх почувствовал охотничий азарт. При удачном стечении обстоятельств документы, оставшиеся после смерти коррумпированного копа, позволят ему вступить в открытую конфронтацию с Конклином. Тут ему пришла в голову одна мысль, и он огляделся в поисках таксофона. Потом посмотрел на часы и на двери, через которые осуществлялся выход на посадку. Около них уже скопилась приёздная толпа пассажиров. Босх аккуратно сложил папки и конверты в полотняную сумку и пошёл к таксофону. Воспользовавшись своей телефонной картой, он связался с информационным центром Sacramento. После чего перезвонил в справочный отдел службы по надзору за корпорациями штата и попросил оператора сообщить ему общие сведения по корпорации Macca King. Через 3 минуты он выяснил, что согласно электронной базе данных штата, созданной в 1971 году, корпорации Macca King в Калифорнии не ты никогда не было. Босс повесил трубку, перевёл дух и повторил процедуру, связавшись на этот раз со справочным отделом службы по надзору штата Невада в городе Карсон-Сити. Клерк сообщил ему, что корпорация Маккаг Инк. приказала долго жить, и поинтересовался, не уменьшилось ли в этой связи желание абонента получить о ней сведения. Босх поспешил ответить, что его желание нисколько не уменьшилось. После этого клерк сообщил, что должен обратиться к картотеке микрофишей и попросил подождать. Босх достал блокнот и ручку, и приготовился делать записи. Дверь, через которую пассажиры проходили на посадку, открылась, и люди устремились в тоннель, стремясь побыстрее оказаться на борту самолёта. Но Босху было уже наплевать, успеет он на самолёт или нет. Сейчас его интересовало только одно сведения, которые ему могли сообщить по телефон. Босх скользнул взглядом по рядам игровых автоматов в центре зала. Вокруг них всегда толпилось много народу. Улетавшие из Лас-Вегаса стремились в последний раз испытать удачу. А те, которые прилетели в этот город, чтобы спустить деньги в казино и игорных домах, и только что сошли с трапа, хотели на скорую руку проверить, насколько благосклонна к ним фортуна. Боско никогда не тянуло поиграть с одноруким бандитом, и этой человеческой тяги к игровым автоматам он не разделял. Не нужно быть детективом, чтобы понять, кто проиграл и кто выиграл. Для этого достаточно понаблюдать за лицами играющих. Босс выделил из толпы игроков женщину с большим плюшевым медведем подмышкой. Она играла с двумя автоматами одновременно и, как понял босс, постоянно проигрывала. Слева от неё стоял мужчина в чёрной ковбойской шляпе и поспешно скармливая автомату монетку за монеткой, словно заведённый дёргал ручку. Он играл с автоматом, где ставки были 1 доллар закон И затем несколько минут, что босс держал его в поле зрения, проиграл не менее 60 долларов. Босс опять взглянул на выход, сквозь который пассажиры шли на посадку. Толпа рассасалась, теперь в дверь торопливо проходили одиночные опоздавшие, некоторые бежали. Босс понял, что на этот рейс ему скорее всего не успеть, но и глазом не моргнул. Если бы ему удалось получить сведения по корпорации Mac-Mac Inc. то это окупило бы все его временные и денежные затраты. В центре зала послышался вопль, и босс посмотрел в ту сторону. Мужчина, носивший чёрную ковбойскую шляпу, теперь размахивал ею над головой, крича, что ему выпал джекпот. Женщина с плюшевым мишкой отошла от своих автоматов и остановившимся взглядом наблюдала за сыпавшимися дождём монетами. Должно быть звон каждого упавшего на лоток доллара отзывался у неё в мозгу ударом молота, напоминая о собственном проигрыше. "Ты только взгляни на меня, крошка", кричал мужчина в чёрной ковбойской шляпе, взывая к толпе. Потом он упал на колени и стал ребром ладони сгребать нападавший в лоток доллары в свою шляпу. Женщина с плюшевым медведем подмышкой вернулась к своим двум автоматам. Как только выход на посадку закрылся, В телефонной трубке послышался голос клерка. Он сообщил Босху, что по сведениям, которые ему удалось собрать, корпорация MacKacking была создана в ноябре 1962 года и закончила своё существование 25 годами позже. Государственная служба по надзору за корпорациями была вынуждена её закрыть, поскольку на счета перестали поступать какие-либо средства, и она в течение года не платила налоги. По мнению Босха, Это произошло по той простой причине, что умер Эно. Сведения о составе руководящего звена требуются, осмелился клерк. Ещё как, ответил босс. О'кей. Итак, президентом корпорации и её исполнительным директором значится некий Клод Эно. Диктую по буквам Э-Н-О. E и вице-президентом Гордон Миттель, с двумя Т, финансовым директором числится Арно Конклин. Диктую по буквам А-Р-Н-О О, спасибо, не надо, я понял. Благодарю за содействие. Бозг бросил трубку, подхватил свой дорожный баул и плотняную сумку с документами и рванул к выходу на посадку. Едва успели, раздражённо сказала служащая авиакомпании. Никак не могли оторваться от однорукого бандита? Точно, пробормотал Бозг. Служащая открыла дверь, и он побежал по тоннелю к самолёту. Салон был наполовину пуст. Проигнорировав Проставленный в билете номер кресла, Бос расположился в пустом ряду. Когда он пристраивал свои сумки на багажную полку, ему в голову пришла интересная мысль. Опустившись в кресло, он вынул свой служебный блокнот и открыл на странице, где коротко записал полученные от клерка сведения: ПРЗ И ЕД КЕ -Э ВП ГМ ФД АК. Достав ручку, Он выписал инициалы в одну строчечку: К, Е, -E Г, М, А, К. Потом, с минуту поразмыслив, довольно улыбнулся и написал, составлявшие инициалы буквы слитно и в другом порядке: МКЕГ. -E Сердце учащённо забилось, с силой разгоняя кровь по венам. Он чувствовал себя охотником, знающим, что желанная добыча близка. Это был благородный азарт. который не дано понять людям, сгрудившимся у игровых автоматов или игорных столов в казино, сколько бы они ни ставили на кон и не выигрывали. А ещё это был восторг, ничуть не меньший, нежели у парня в чёрной ковбойской шляпе, которому в аэропорту выпал джекпот. Вырулив часом позже на своём мустанге из подземного гаража международного аэропорта Лос-Анджелеса, босс опустил боковое стекло, и подставил лицо бившему навстречу упорному потоку прохладного сухого воздуха. Шелест бриза в листьях эвкалиптовых деревьев, сопровождавший его при выезде из аэропорта, он воспринял как своего рода поздравление с успешным возвращением домой. Этот шелест всегда настраивал его на благодушный лад, когда он возвращался из своих странствий в Лос-Анджелес. Гемм нравилось думать, что город таким образом приветствует его появление. Кстати сказать, это было то немногое, что ему нравилось в Лос-Анджелесе. На бульваре Сепульведа он остановился на красный свет и перевёл стрелки часов на калифорнийское время. В Лос-Анджелесе было 5 минут третьего. Значит, он успеет добраться до дома, переодеться и съедать какой-нибудь сэндвич, прежде чем отправиться в Паркервский центр на встречу с Карменхиноюс. Проехав по дороге номер 405, он вырулил на забитую машинами центральную магистраль. Выворачивая руль, Босс почувствовал острую боль в левом бицепсе и подумал, что это следствие или его единоборства с большой рыбой во время субботней рыбалки с макитриком, или же страстных объятий Джасмин, которая стиснула его руку словно клещами, когда они занимались любовью. Посвятив мыслям Аджасмин ещё несколько минут, Он решил, что из дома обязательно ей позвонит. Хотя они расстались только сегодня утром, ему казалось, будто прошла уже целая вечность. Они договорились встретиться, как только позволят обстоятельства, и Бозг надеялся сдержать обещание. Эта женщина продолжала оставаться для него загадкой, которую он только начал разгадывать, едва приподняв завесу, скрывавшую её тайны. Дорога номер 10 должна была открыться для проезда только на следующий день, поэтому он покатил в обход, поднявшись до Санта-Моники, а потом спустившись в Велли. Учитывая загруженность основных магистралей, он выбрал дальнюю дорогу, сочтя, что так будет быстрее. Кроме того, он хотел заскочить в студию Сити, где у него имелся абонентский почтовый ящик, которым он пользовался с тех пор, как почтальон отказался приносить почту в его оказавшийся в чёрном списке дом. Он поехал по дороге номер 101, но попал в пробку и перебравшись на Колдутер-Каньон бульвар, поехал по окраинным улицам. На Мур Парк Роуд Боск миновал несколько предназначенных под снос зданий, окаянных по периметру предупреждающей жёлтой лентой, выцветшей за несколько месяцев на солнце почти до белизны. На многих обречённых домах до сих пор висели объявления из прежней до землетрясения эпохи: всего 500 долларов и можно въезжать. или только что прошёл полную перепланировку. На одном особенно сильно пострадавшем здании какой-то шутник вывел краской из баллончика песенка старой леди Спетта. В первый месяц после землетрясения это можно было рассматривать как эпитафию всему городу. В те дни Босху и прямо так казалось, во всяком случае, газеты тогда писали, что в Лос-Анджелес приезжает куда меньше людей, нежели выезжает. Ну и плевать. думал в такие минуты бос явить, остаюсь. Свернув на Вентура Фривей, он остановился у почты и проверил свой абонентский ящик, но кроме нескольких счетов и банковских уведомлений там ничего не оказалось. Потом он заскочил в закусочную и заказал большой сэндвич с индейкой и нарезанными кружочками овощами. Все вдоруль, он ехал по Вентура Фривей до тех пор, пока она плавно не перешла в бульвар Кауенга. А затем покатил к улице Вудрвиллсона. На последнем повороте перед домом он сбросил скорость, при виде стоявшей у обочины полицейской машины испуга и даже помахал парням в форме, хотя знал, что они из подразделения Северный Голливуд, и его, скорее всего, не помнят. Так оно и оказалось, поскольку они ему в ответ не помахали. Добравшись наконец до улицы Вудрвиллсона, он, как обычно, припарковал машину за полквартала от дома. чтобы оставшийся путь проделать пешком. Плотняную сумку с пакетами и банковскими письмами Босс решил оставить в багажнике, поскольку эти документы могли понадобиться ему в Нижнем городе. Захлопнув дверцу, он зашагал к дому с дорожной сумкой в одной руке и пластиковым пакетом с сэндвичем в другой. Почти добравшись до гаража, он заметил патрульную машину, двигавшуюся по улице в его сторону. И пришёл к выводу, что это та самая полицейская машина с двумя патрульными, которую он встретил на повороте. По какой-то причине эти парни поехали за ним следом. Босс остановился в нескольких ярдах от дома. Они могли поехать за ним, чтобы узнать дорогу или просто поинтересоваться, с какой статёй он им махал. Кроме того, он не хотел показывать патрульным, что живёт в обречённом на снос жилище. Но машина медленно проехала мимо. И полицейские даже на него не взглянули. Водитель смотрел на дорогу, а его напарник что-то говорил по рации. "Должно быть, приехали сюда по вызову", подумал Боск. Подождав, пока машина не скрылась за поворотом, он направился к гаражу, откуда обыкновенно проходил на кухню.